Глава четвертая. Вы нашли ее. Петр поправил светло-серый в тонкую полоску пиджак. Его отражение смерило внимательным и строгим взглядом тех, кто столпился позади. «Нет», — ответил один из них, невысокий в дешёвом костюме и с недельной щетиной на вытянутом лице. «Но мы ищем!» Пётр повернулся спиной к зеркалу и посмотрел на подчинённых. У всех красные глаза и усталый вид. Они отлично знали, что бывает с теми, кто не способен справиться с работой вовремя. А потому не спали и, наверное, нормально не ели уже сутки. Понедельник, максимум. Петр пересек кабинет и сел за рабочий стол. Атмосфера в комнате стала еще более напряженной. Люди здесь все целые зависели не то что от его слова, а от взгляда. А он поставил перед ними, и без того вымытанными, очень жесткие сроки. При всем уважении, шеф осторожно произнёс скрипыш в тёмном. Олег, чуть выступив вперёд, «Но понедельник завтра мы не можем гарантировать. За что Пётр его ценил, так это за то, что подчинённый мог реально оценить сроки и риски и мог сказать об этом, не побоявшись ни удовольствия. Хорошо. Среда. свободная". Олег коротко кивнул, И Чеканя шаг вышел первым за ним. Вжимая головы в плечи, потянулись остальные. А Пётр поморщился и потёр переносицу. Старший сын причинял слишком много неудобств, мешал вести дела, бросал тень на репутацию семьи. Не то чтобы она была такой уж безупречной, но Пётр строго следил за тем, какая информация попадала в СМИ а таить в мешке такое шило, как Сашенька, год от года становилось всё сложнее. Ночные гонки или лёгкие наркотики в клубах — мелочи, их легко замять. Но что будет, если кто-то пронюхает, что в загородном доме горешка произошло убийство? Если появится переродок, если он вырвется из подвала, если... Что бы ни случилось этих «если», Пётр и решил перестраховаться. Сначала он планировал потянуть за нужные ниточки в ФСУ. А потом Олег принёс ему информацию о том, что кто-то видел девчонку, уничтожившую монстра в парке. На вид лет 18. Волосы розовые. Таких в управлении не было. Это проверили в первую очередь. А значит... Соплячка — идеальный кандидат для того, чтобы в случае необходимости решить проблему с переродившейся. Повезло, что можно будет обойтись без гадов указателей и взяток. За работу они брали немало, а за молчание — ещё больше. Всё воскресенье Женя потратила на подготовку домашних заданий. Преподаватели назадавали их целую гору, совершенно не щадя первокурсников. И в итоге Женя просидела за чтением лекций, написанием лабораторных ИСС допоздна, отвлёкшись лишь раз на сообщение Виктора. Он предложил ей прогуляться, но перспектива словить неуд на любом из семинаров пугала больше, чем манила продолжение знакомства. Стоило только представить кислое лицо матери, результат какой-нибудь несчастной тройки, как руки сами тянулись к учебникам. К тому же нужна была стипендия, поэтому Женя с сожалением написала Вику. «Не сегодня». И нажала «Отправить». Старательно отгоняя мысли о том, что у такого приятного парня наверняка найдётся компания поинтереснее, чем она, тихоня, у которой из плюсов только дары видеть души, а из минусов — всё остальное. От неброской внешности до нулевых навыков общения. Вик так не считал. Ему понравилось Женя. То, как серьёзно она хмурила брови, когда рассказывала о чём-то важном, как смущённо теребила кончик розовой косы, если слышала комплимент, как радостно улыбалась, оглядываясь на Вика, когда Белочка брала орешек с её ладони. С ней было легко, потому что она почти ничего не знала о нём и одновременно знала больше всех. Самое важное. И теперь... Он предпочёл бы общество с Женей любому другому. Получив сообщение с отказом, Вик решил прокатиться до университета. В выходные там работал бесплатный для студентов спортзал, чем он частенько пользовался. Приходил вечером, занимался, а потом принимал душ и ехал домой. Спорт держал в форме и тело, и разум. Виктор верил в то, что он помогает справляться с даром. Когда мышцы дрожат от напряжения, а пот заливает лицо, в голове остаётся только восхитительная пустота. Ни страхов, ни сомнений, ни глупой рефлексии. Но в этот раз на входе возникли проблемы. Охранник дежурно потребовал студенческий. Вик сунул руку в карман, но нащупал лишь шероховатую ткань. Не оказалось билета ни в другом кармане джинсов, ни в куртке не даже в рюкзаке. Что за... Удивлённый и раздосадованный Виктор уже собирался ехать домой, но охранник махнул ему рукой. «Я тебя тут третий год вижу. Заходи». «Спасибо. Я обязательно...» «Да иди уже!» — фыркнул охранник, и Вик, ещё раз поблагодарив его, отправился в зал. «Вечер воскресенья. Время популярное» но сегодня, кажется, позаниматься пришёл весь универ. В очереди стояли к тренажёрам и само собой к душевым. В итоге Вик закончил позже, чем рассчитывал, но это его настроение не испортило. Мышцы приятно ныли, кровь радостно бежала по венам, и казалось, что энергии только прибавилось. Он в припрыжку спустился по ступенькам, полной грудью вдохнул прохладный, с дымной горчинкой воздух. По двору разлились сиренево-розовые сумерки, солнце сползало за дома, и теперь над ними разгорался малиновый пожар. Вик достал телефон, открыл камеру, потом свайпнул её, но, подумав, всё же решился. Сфотографировал закат и отправил фотографию Жене. Она ответила сразу, прислала смайлик с глазами-сердечками, и Вик улыбнулся. Почему-то в груди разлилось тепло, Неожиданно приятное и щекочущие. Последний раз он испытывал подобное в десятом классе, когда на Олимпиаде по математике увидел девчонку из другой школы, единственную среди пяти мальчишек-финалистов последнего тура. Вик еще раз посмотрел на сообщение Жени, покачал головой, убрал телефон в карман и огляделся. Душ рядом не было. Лишь живые шли по своим делам мимо кованого забора университета. Докурил, спустившись к урне второй охранник. Виктор кивнул ему и направился к метро, по привычке опустив взгляд, но держа голову прямо, а плечи расправленными. Откуда-то привязался весёлый мотивчик, и Вик стал его насвистывать. Сегодня он не чувствовал въевшейся в сердце тревоги, той самой, что сопровождало его с детства. Это окрыляло. Делала походку лёгкой и пружинистой, а дыхание ровным и глубоким. «Так вот как ощущается свобода», — думал Вик, стремительно шагая вперёд. «Кажется, что и душ никаких не существует». Захотелось гордо вскинуть голову, не прятать взгляд, но Вик себя дёрнул. Маули, Мо может, встреча с монстром в физической форме работала иначе? Не обнажала дар? В таком случае точно не стоит забывать об осторожности. Не хватало ещё разрушить всё по чистой случайности. Денис нашёл этого Виктора Коскинина быстро. Только и дел написать запрос в ВУЗ и получить всю информацию. Когда родился, где учился, когда поступил и как с успеваемостью. А ещё телефон и адрес. От идеи позвонить парню Денис отказался сразу. Решив, что тот вряд ли ответит незнакомцу, по себе знал, как часто неизвестные номера оказываются заблокированными сразу после сброса звонка, но и заявляться к нему домой показалось неуместным. Правда, уже после того, как Денис туда добрался. Жил Коскинен недалеко от центра, в районе, который, хотя и не тянул на элитный, но был чистым, застроенным аккуратными малоэтажными домами с закрытыми дворами. Да ещё и очень зелёным. Деревья, кусты, клумбы, газоны. Столько ухоженной растительности Денис в других районах не видел. И метро рядом. Квартиры здесь наверняка стоили за облачных денег. Простой указатель вряд ли себе позволят. Денис щелчком отправил в урну бычок и прищурился. Он стоял через дорогу от ворот во двор Коскинина, прислонившись к кованой ограде парка, размышляя. Стоит ли проскользнуть во двор, дождавшись кого-нибудь выходящего, или лучше подкараулить парня возле университета, а то и заявиться в деканат и потребовать, чтобы коски не напривели. Всё-таки по домам видящих не собирали даже во время официальных проверок. Пока Денис размышлял, Виктор появился сам. Придержал створку для мамаши с коляской, затем аккуратно прикрыл её, чтобы не хлопнуло. Дернул плечом, поправляя рюкзак, и двинулся к метро. Денис последовал за ним. Коскинен шёл быстрым пружинистым шагом, высоко подняв голову. И со спины в нём сложно было распознать видящего. Обычно они утыкались взглядом в асфальт, втягивали голову в плечи и почти не оглядывались. Впрочем, этот парень тоже особо-то по сторонам не глазел. Денис хмыкнул, Редко кто из видящих мог дожить до такого возраста, не пройдя обучение в интернате и не побывав указателем на службе. А Коскинен тем временем свернул к пешеходному переходу. И пришлось немного отстать, чтобы не выдать себя раньше времени. По позвоночнику водила коготком тревога. Сначала Денис подумал, что дело в странной слежке, что он устроил. Но причина оказалась в другом. Вокруг не было души. Ни призраков, ни фантомов. Никого. Словно нечто накрыло пространство вокруг пузырём и высосало оттуда всех, кроме живых. Обычно Денис ощущал все души в радиусе нескольких десятков метров, как будто огоньки в темноте. Перламутрово-молочные и яркие. Призраки. Дрожащие серые фантомы. Они могли помигивать, могли резко вспыхнуть, а могли и погаснуть обжигающе белое, дышащей опасностью. Переродки. Для Дениса это чувство было таким же естественным, как обоняние, зрение или осязание. Он нахмурился, огляделся, но не заметил ничего странного. А потом прикрыл глаза и сосредоточился. Где-то на самом краешке восприятия полыхнула искорка, хрупкая и морозно-синяя. Знакомая. «Переход улицы Капелева разрешён. Переход улицы Капелева разрешён. Переход улицы...» Коскинен двинулся на зелёный пешеходом, и Денис проводил его взглядом, ощущая, как знакомая искорка начала перемещаться. Странная душа мальчишки из парка тоже следила за парнем. «Интересно». Женя задумчиво размешивала сахар в кружке с кофе. Обычно терпкий, чуть горковатый запах бодрил, но сегодня сонная, окутывающая ватным облаком усталость никак не желала уходить. Сжимала горячими пальцами виски, давила на плечи, и Женя морщилась. Ещё и Гриша не вернулся. От этого в животе раскручивалась колючая проволока тревоги. Женя знала что если друг не явится в ближайшие четыре часа, то тревога превратится в липкий страх, перемыкающий горло спазмом, и справиться с ним будет очень сложно. Обычно Гриша уходил на несколько часов, иногда — пару дней. Дольше всего его не было, когда она отказалась поступать в музыкальное училище. Тогда Женя кричала до хрипоты. Гриша голос не повышал. На руки его полока теплела чернота, а когда она заплакала, он просто ушел. Исчез. И не появлялся неделю. Тогда она заболела, но стоило узкой ладони с длинными музыкальными пальцами коснуться ее лба. Все прошло. Женя глотнула кофе, сморщилась, вылила его в раковину и достала с верхней полки пачку успокоительного. Пить пока не буду. Просто возьму с собой», — решила она. Осенняя прохлада живительной бодрости тоже не подарила. От порывов лёгкого ветра начинала знобить, а солнечные лучи спицами впивались в мозг. Женя ёжилась, кусала губы, но всё равно упрямо шагала вперёд, и у входа в подземку её ждала награда. Прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Гриша а буквально в полуметре от него — Виктор. Он набирал что-то в смартфоне, а когда поднял от экрана глаза, Женя почувствовала вибрацию уведомления. Она не стала доставать и проверять, что там. Пошла быстрее, и вскоре её заметили. Виктор широко улыбнулся, а Гриша — наоборот. Нахмурился и шагнул к ней. — Тебе очень плохо? Холодные ладони коснулись пылающих щёк, холодное дыхание остудило горячий лоб. И Женя прикрыла глаза, наслаждаясь этим. «Уже лучше». Она слабо улыбнулась. Ватный кокон вокруг начал распадаться, сползать, и к окружающему миру постепенно вернулись краски, запахи, чёткость звуков. «Ты же знаешь, мне сложно без тебя». Гриша в ответ на мягкий упрёк поджал губы. Но Женя видела, как в его синих глазах разливается вина. В такие моменты они становились темнее, обретали стальной перелив воды под хмурым небом. И Женя опять жалела, что не в силах отразить это, запечатлеть. В песне, в картине, хоть в чём-нибудь, кроме собственной памяти. «Прости». Снова. Опять, в очередной раз. Какая разница в которой? Она знала, что ему действительно жаль. Было в первый и было сейчас. Женя хотела сказать ему «Я знаю, ничего». Но к ним подошёл Виктор. Он явно чувствовал себя неловко, словно подсмотрел или подслушал что-то личное, а то и стыдное. «Привет» негромко сказал Вик. «Поехали в универ вместе!» Гриша фыркнул и первым нырнул в людской поток, мягко расступившийся, словно косяк рыб и сомкнувшийся за его спиной. Женя всегда удивляла безотчётность человеческого восприятия. Никто призрака не видел, но какое-то неведомое чутьё вело толпу, заставляя незаметно отклоняться, избегая столкновения. «Может, у видящих это чутьё просто было развито сильнее?» «Поехали!» — согласилась она, проигнорировала предложенный Виктором локоть и последовала за Гришей. «Коскинен!» Окрик преподавателя заставил вздрогнуть, и Вик едва сдержался, чтобы не поморщиться. Показывать свою досаду не стоило. Володин студентов не любил, и отличался злопамятостью, хотя сам-то выпустился, может, лет пять назад. «Да? Что да? Вы на вопрос отвечать собираетесь?» «Если бы я его услышал, то возможно», — мрачно подумал Вик. Но вопроса он не слышал. Уж очень задумался о том, как встретил Гришу неподалёку от своего дома. На станции Жени он вышел специально, узнав адрес. А потом подсмотрев её расписание, но вот сцены, свидетелем который стал, не ожидал. «Простите, я не готов к семинару». В тишине аудитории отчётливо прозвучали щелчки мыши, а потом клавиатуры. В журнале появился неуд, который потом ещё придётся отрабатывать, чтобы к сессии допустили. Вик решил, что об этом он подумает позже. В конце концов, семестр только начался. Влепив отработку, преподаватель наконец оставил Виктора в покое, и тот снова вернулся к мыслям о Жене и Грише. Было в них что-то неправильное. Мёртвый подросток и живая девчонка выглядели словно парочка, влюблённые. Вик видел, как призрак коснулся щеки Жени, как он смотрел на неё и как смотрела она. С надеждой с радостью, с теплом и грустью, и при этом совершенно беззащитно. Разве так смотрят на друзей? На Виктора так ни одна подружка не смотрела, даже в отношениях. Он задумчиво потер скулу, чувствуя под пальцем шероховатую корочку ссадины. Может, показалось? Разве можно влюбиться в мертвого человека? Вик поморщился и взялся за смартфон, открыл страницу Жени в соцсети. Серьёзный взгляд, розовые волосы, собранный высокий хвост, поджатые бледные губы. «Ух ты!» — Андрей склонился к Виктору. «Какая надутая! Лицо знакомое, кажется. У нас учится?» «Лицо? Я думал, ты на волосы внимание обратил», — весело отозвался Вик на самом деле никакого веселья не чувствуя. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь комментировал внешность Жени. «А что волосы?» — пожал плечами одногруппник. «Ну, яркие, а вот лицо — да. Симпатичное было бы, если б так не дулось». Виктор прищёлкнул языком, выражая несогласие, и погасил экран. Потом напишет, когда никто не будет смотреть и лезть с замечаниями. Но не тут-то было. Андрей молчал минут пять, а потом наклонился ближе и прошептал. «Не, правда, кто она? Здесь учится? Запал на неё?» «Уймись», — Виктор легонько пнул стул одногруппника. «Не рассказывать же ему правду». От одной мысли о подобном внутри разбухало желание глупо, почти истерически рассмеяться. «Знаешь, друг, я ведь видящий, да-да, души умерших вижу. И девчонка эта, Женя зовут, тоже. А ещё у неё друг-призрак, и, кажется, монстр, и смотрит она на него, как на бога». Виктору на миг показалось, что он действительно сейчас расхочется. Пришлось даже стиснуть зубы. Он ведь всегда так хорошо владел собой. Неужели одна встреча... Один разговор могут так сильно повлиять на человека. «Да ладно, Коскинин, что ты?» «Я сказал, уймись». Андрей пренебрежительно фыркнул и отвернулся. А Вик неожиданно испытал облегчение. Раньше, когда кто-то отворачивался от него, приходил страх, колол под грудину. Говорил, что следом за первым отвернувшимся появится и второй, и третий, и тогда... Вика останется один. Странный, ненормальный, никому не нужный. «Скорее бы эта пара закончилась», — подумал он. «Напишу Жене и позову её на кофе». Но на кофе Женя идти отказалась и прогуляться после пар тоже. И вообще, до выходных она точно будет занята. Получив эти сообщения, Виктор вспомнил холодные глаза Гриши и поморщился. Ему казалось что сама Женя бы согласилась, а её отказ — это дело рук призрака. Может, шантажировал её тем, что если она снова встретится с Виктором, то он опять уйдёт и бросит её. Настроение испортилось окончательно. Но Вик умел с этим справляться. Позвал на обед Олю и угостил кофе её. Она рассказывала смешные сплетни про своих подружек, висла на его руке по пути из столовой до аудитории. С удовольствием ловила завистливые взгляды подружек. И Вику показалось, что он снова стал самим собой. Классным парнем. Нормальным парнем. А души? Какие ещё души? Глупости всё это. Поиграли и хватит. Увы, вечером стало ясно, что игра не закончена. Когда после пар он под руку с Солей вышел из университета то заметил знакомое лицо. Тот самый мужик, что смотрел на него, когда Вик увидел в витрине переродившуюся, стоял, прислонившись к ограде и пелился на выходящих студентов. Сердце пропустило удар, и Виктор едва не сбился с шага, отчаянно надеясь, что это глупое совпадение. И вообще, он обознался, но... Прическа мужика с этими отросшими до скул волосами коричневая кожаная куртка и цепкий взгляд светло-карих глаз, ощупывающих каждого, кто появлялся на крыльце. Всё уничтожало надежду на корню. Мужик был тем самым. Оля, почувствовав замешательство Виктора, сначала замерла, а потом, вместо того, чтобы остановиться, потянула его вперёд. — Ты идёшь? — Нет, я... Мужик заметил их, прищурился и улыбнулся. Помахал Виктору рукой, подзывая. «Это твой знакомый?» — Оля оглянулась. «Нет, то есть да... Блин». Брови одногрупницы поползли вверх, но она не стала ничего говорить. Улыбнулась, погладила Виктора по плечу. «Ладно, тогда в следующий раз. Пока» а он, чувствуя, как слабеют колени, направился к незнакомцу. «Ну, здравствуй, Виктор Коскинин», — произнёс тот, когда Вик подошёл. Голос у него оказался чуть хрипловатый. «Не припомню, чтобы мы знакомились. Не обязательно знакомиться, чтобы узнать имя видящего. Вы обознались». Мужик хмыкнул. «Пошли!» Бросил он и пошёл вперёд. Но Вик, конечно, слушать его не собирался. Может, если постоять и подождать, пока мужик отойдёт достаточно далеко, то получится улизнуть? Наверное, этот тип мысли читал. Обернулся, криво усмехнулся, потом вернулся, как клещ, вцепился в руку повыше локтя и потащил за собой. «Закричать, что ли?» — мрачно подумал Вик, специально едва переставляя ноги. Но народу на улице, как назло, почти что и не было, а пара пожилых женщин, встретившихся по пути, сразу отвели глаза, едва мужик достал из-под рубашки бляха указателя. Университет скрылся за рядами стройных тополей и пышными кустами шиповника, и шансы на чью-нибудь помощь совсем растаяли. «Сам пойду», — процедил Виктор, дёрнув рукой. Мужик остановился. Изучил степень искренности, видимо, нашёл её удовлетворительной и, наконец, разжал пальцы. «Сразу бы так!» — бросил он и больше не сказал ни слова, пока они не дошли до кладбища. Богословское захоронение находилось минутах в двадцати от университета и считалось одним из старейших в городе. Часть надгробий установили ещё в 1720-х годах. Здесь давно уже никого не хоронили, но территория содержалась в порядке. Некоторые энтузиасты даже водили по ней экскурсии. Особой популярностью они не пользовались осенью, когда к мрачной атмосфере Некрополя добавлялась мимолетная красота увидания и золотых листьев. Но Виктор такие места не любил. «Вы издеваетесь?» — возмутился он, когда мужик отворил тихо скрипнувшую калитку. «А в чём дело? Самое безопасное и уединённое место, поверь мне», — пожал тот плечами. «Тут же куча мертвецов». «А чего тебе бояться, раз ты их не видишь?» Криво усмехнулся указатель и кивком пригласил Виктора зайти. Идти, конечно, не хотелось, но куда деваться. Опять вцепится и затащит силой. На самом деле на старых кладбищах призраки встречаются редко. Мужчина целеустремленно шел вперед, не спотыкаясь и не оступаясь, хотя вечерние сумерки уже сгустились в ночную темноту. Виктор таким кошачьим зрением похвастаться не мог. Он то и дело цеплялся за веточки, задевал носком кеда выступающие корни, наступал на крупные камушки и от того злился еще сильнее. Наконец, мужик нашел подходящее место. Могилку. Около которой расположились кованный столик и три стула. На столике стоял керосиновый ручной фонарь. Судя по датам на надгробии, погребению было лет 150. Давно ты видишь души? Указатель смахнул желтые листья со стула и уселся. Вик решил постоять С десяти. Десять лет значит, а ты везунчик и всё это время притворялся, что никаких душ рядом нет? Может, представитесь для начала? Мужчина достал из кармана куртки коробок, щиркнул спичкой и поджёг фонарь. Неровное пламя осветило его лицо и кисти в шрамах. Меня зовут Денис Зашейн. Я указатель на официальной службе. И что вам от меня надо? Спасти тебе жизнь. Зашейн откинулся на спинку стула. «А теперь отвечай на вопрос». Виктор почувствовал, как в груди угольками начинает печь ненависть. Все указатели одинаковые, надменные, наглые, бесцеремонные. И все они прикрываются желанием якобы спасти жизнь, а на самом деле — затащить в свои ряды, вырваться из которых можно только одним способом. Умереть. Во всяком случае, так говорил дед. «От чего вы меня спасать собрались? Я похож на человека в беде?» Вместо ответа процедил Вик. «Ты похож на щенка, который не понимает, на кого и зачем лает». Понаблюдав за тем, как краснеют щёки Виктора, указатель продолжил. «Знаешь, почему видящие не доживают и до двенадцати?» если не присоединяются к организации. Их сводят с ума души, что преследует их. Или убивают переродки, потому что найти видящего очень просто. Он всегда окружен призраками. Я же предлагаю тебе защиту и обучение. Ты получишь иммунитет, научишься управлять своим даром, сможешь помогать тем, кто заблудился на пути в мир иной, и спасать людей от тех, кому нужен неуказатель, а пинок под монстрячий зад. Твой дар будет приносить пользу людям, а потом, когда отслужишь положенные два года, сможешь уйти, если захочешь. Зашеин искренне верил, во что говорил. Вик видел, каким воодушевлением блестели его глаза. Слышал, как тон из пренебрежительного изменился до уверенного, гордого. «И сколько я проживу?» «Вы же просто пушечное мясо. Никто не хочет быть с такими рядом, даже просто общаться не хотят, потому что это опасно». Вик устал стоять, но садиться за один стол с указателем не хотел. «Сесть» означало пойти на компромисс, прислушаться к его словам, поверить. Виктор верить не хотел. «Сколько повезёт!» Зашейн пожал плечами, будто не считал свою жизнь чем-то более важным, чем количество уничтоженных чудовищ. «Ну или после обучения можешь откупиться. Есть же взносы, чтобы не служить». Негромкий, скрип голос зазвучал презрительно, выдавая отношение к подобной возможности. Виктор переступил с ноги на ногу. Кажется, о взносах он что-то слышал, в основном, что они были огромными, неподъёмно огромными. Штрафы за сокрытие дара были куда меньше. Зачем делать их большими, если возможности видящего сами по себе наказания? И, кстати, — указатель потер подбородок, — ты же в курсе, что подвергаешь своих близких опасности. Ты раскрыл дар, но защиту не получил. Бред. Зашиен вскинул брови, как бы говоря, «Ну давай, просвети же меня». И это разозлило Вика ещё больше. «Откуда вы вообще обо мне узнали?» Запальчиво спросил он, понимая, что этот вопрос должен был прозвучать куда раньше всех прочих. «Видел тебя в парке с той девчонкой, которая избавилась от переродка. А почему вы пошли за мной, а не за ней?» Зашейн достал из кармана куртки синюю корочку и положил на стол. В свете фонаря сверкнула золотым надпись «Студенческий билет». Виктор понял, что выронил документ в парке, когда Гриша отбросил его в кусты. Протянув руку, он забрал пропажу и спрятал в задний карман джинсов. Указатель не мешал. «Девчонка, я займусь чуть позже. Пока у неё проблем нет». «Хотя мне и интересно проверить парочку теорий на этот счёт». «А у меня, значит, есть?» — огрызнулся Вик. Ему до чёртиков надоело стоять на тёмном кладбище с этим неприятным типом. «Есть!» — невозмутимо подтвердил Зашейн. «Поэтому предлагаю тебе присоединиться к нами и пройти обучение». Виктор молча окинул его взглядом, а потом развернулся и направился прочь хотя и весьма приблизительно представлял обратный путь до калитки. Едва он покинул тёплый круг света от фонаря, за шеей его окликнул. «Эй, видящий!» — Вика глянулся. Указатель достал из внутреннего кармана куртки предмет, тоскло блеснувший бронзовым, положил на стол. «Тот самый знак видящего?» — говорили, он концентрирует собственную силу видящих, Чтобы защитить от внимания душ, пока дар не раскроется. Какие-то там волны, излучения, поля. Виктор в этом ничего не понимал, да и не хотел понимать. Возьми, пригодится. Обойдусь, фыркнул Вик и больше не оборачивался. Денис достал из внутреннего кармана пачку сигарет, вытряхнул одну, прикурил. Огонек вспыхнул рыжим. К запаху сухой опавшей листвы и холодного камня примешались табачные нотки. Он любил кладбище. Тихие, наполненные только шорохами ветра, щебетом птиц. Умиротворяющие. Здесь не было живых, а значит и мёртвых. Как бы парадоксально это ни звучало. Тела... Да, тела были. А вот души кладбища не жаловали. Здесь он Виктору не соврал. «Глупый мальчишка!» — не сдержавшись, пробормотал Денис. «Стоило бы, наверное, сообщить в управление о видящем самому, потому что о безумии и опасности он тоже не врал. Запас у Виктора имелся. От пары дней до недели с момента раскрытия дара, и время уже шло. Пацан ещё хорошо держался. Ни физических, ни психических проявлений, ни душ вокруг». Хотя последнее, скорее всего, потому что в университете ошивался тот странный призрак. Денис подозревал, что он отпугивает других. Им и его розово-волосой подружкой тоже стоило заняться. Но сообщать ли в управление и о них? Некоторые коллеги Дениса считали, что каждый видящий должен быть обнаружен, поставлен на учёт и обязан отдать долг родине, прослужить два года в рядах указателей. Денис скорее не поддерживал подобную позицию. Он твердо уверенный в том, что дар не проклятия, а благословение допускал, что кто-то может ставить свои блага и безопасность выше служения обществу. Подобный эгоизм не заслуживал одобрения, но понимание вполне. Главное, чтобы видящего обучили, и он не приманивал к себе души и монстров. И с этим у девчонки как раз никаких проблем не было. Более того, Она умела кое-что из арсенала настоящих указателей. Денис не забыл, как она положила руки на спину переродка, помогая своему приятелю-призраку её прикончить. Указателю необходимо касаться монстра, чтобы его убить. Поэтому все указатели носили шрамы, поэтому жили так мало. «Нет, сообщать о них рано, лучше узнать побольше». Денис затушил фонарь, потом сигарету. Но выкидывать бычок не стал, поднялся и направился к метро, раздумывая, как познакомиться со странной парочкой и не напугать их внезапным вниманием. Над его головой тихо вздыхали клёны и тополя, готовясь к долгому зимнему сну.